Глава восемнадцатая. Спасибо, Инги. Догадалась постелить нам с Егором в комнатах двойняшек. Мы были так утомлены и разбиты заточением в подвале, что, рухнув в постели, тут же заснули. Я так точно. Даже не подумала о том, что человек, закрывший люк, все еще может находиться в доме или на участке. Ночь прошла без происшествий. Я проснулась от резкого звука. Кто-то рывком раскрыл шторы в моей комнате. Я вскочила на постели и прижалась к стене, натянув одеяло до подбородка. В ярком свете солнца стоял Егор и смотрел в окно. «Проснулась? Вот и хорошо. Вставай, у нас полно дел!» Бросил он и, стараясь не смотреть на меня, вышел из комнаты. «Ты совсем уже того?» — срывающимся от испуга голосом крикнула я. Лицо Егора снова показалось в дверном проеме, разделяющем наши комнаты. Он поднял брови, явно не понимая, в чем проблема, и снова исчез. «Ты так и будешь вырываться ко мне, когда я сплю? Прости!» Послышалось из его комнаты. Просто снова вспомнил Ватсона. Кого? Застегивая рубашку, опять вошел в комнату Егор. Сейчас он выглядел серьезным. Кота напомнила я. А, -а, а, улыбнулся он и прошел через мою комнату к двери, ведущей в коридор. Вставай, жду тебя внизу. Ну нормально, расхаживает как у себя дома. Я быстро оделась, несмотря на то, что выспалась, тело все еще ломило и болела голова. И как Москвину удается оставаться таким бодрым? Наверняка даже испугаться вчера не успел. Логик чёртов. Правильно папа говорил. Все болячки от нервов. И только одна — от любви. Кстати, о любви. Я посмотрела на себя в зеркало, расчесалась и, поправив складки на платье, спустилась в гостиную. Инга ушла на работу, но любезно накрыла нам стол к завтраку. Напольные часы показывали одиннадцать. Надо же, ну и гораздо мы поспать. Глядя, как Егор уплетает кашу с бутербродами, я тоже села за стол и, намазывая хлеб с маслом, предложила. «Поговорим о деле. Может, мы сначала поедим? Когда ты поешь, найдешь новую зацепку, и тогда из тебя клещами ничего не вытащить. Так что мы поговорим сейчас, пока ты не до конца сытый и беззащитный». Егор ответил скептическим взглядом на мой смешок. «Ладно, валяй. Ты все еще думаешь, что Иволгин умер? Да». А как же разговор в психушке, который слышала медсестра Бурякова? А как же шорохи за стеной? А тайный ход, ведущий из подвала писателя? А надпись на полях «Я с тобой поквитаюсь, ведьма»? «Ты рассуждаешь, как простой обыватель», — с высокомерием ответил Егор. Ненавижу этот его тон. Мол, вы все дураки, один я гений. «И что же обо всем этом думает великий и ужасный Егор Москвин?» — огрызнулась я. Егор отложил ложку и посмотрел на меня. Ты ставишь во главу угла преступление и пытаешься подогнать под него убийцу. Нужно понять мотив. Задай себе вопрос, зачем? Зачем он все это провернул? Тогда для тебя станет очевиден ответ. Ну, то есть ты уже разгадал загадку? Вспылила я. Будет меня еще жизни учить, сопляк. Почти. Немного сник Москвин и вернулся к своей каше. Не хватает пары деталей. А папа? Осторожно поинтересовалась я. «Не думаю, что этот мотив был у твоего отца. Единственное, в чем он виноват, это то, что он потакал преступнику и ничего не сообщил милиции». «Легко тебе рассуждать. Откуда такая бесчувственность? Тебе действительно плевать на других, на их чувства? Я почти уверена, что вчера там, внизу, ты не испугался, просто психанул из-за того, что преступник мог оказаться умнее тебя. Ты когда-нибудь хоть кого-то любил?» Моя пламенная речь заставила Егора отвлечься от завтрака. Любил, почти с пренебрежением ответил он. Его темные глаза уставились на меня так откровенно, что волна смущения залила мои щеки почти так же, как вчера в темном коридоре. Я взяла ложку и, уткнувшись взглядом в тарелку с кашей, принялась молча есть. Егор почти весь день провел в подвале писателя, наказав мне проверять, не закрыл ли кто-то потайную дверь на кухне. Конечно, с его стороны, это свинство оставлять меня одну, когда рядом с домом бродит убийца но провести еще один день в том жутком подвале я не собиралась. Мы с Егором договорились, что пока никому не скажем о находке, даже милиции. Я не знала, что он ищет, а спрашивать было бесполезно, Все равно не скажет. Я решила дать ему сегодня полную свободу, а сама, как обещала, собралась приготовить ужин, чувствуя себя обязанной Сомовым за гостеприимство. Вопреки моим ожиданиям, за ужином Егор выглядел скорее озадаченным, чем довольным. Значит, не нашел то, что искал. Мы с Ингой болтали на посторонние темы. Я с удивлением обнаружила, что за эти дни стала настоящим изгоем, помешанным на убийствах, и самый обычный треп типа «Как прошел день», «О погоде» или «О прочитанных книгах» казался чем-то инородным, будто из прошлой жизни. Я поглядывала на пребывающего в задумчивости Егора, который так и не проронил ни слова, и, похоже, начала понимать, почему он такой резкий и нелюдимый. «Мысли об убийстве не делают тебя добрее к людям» не понравилось бросила я егору в спину когда все начали разбредаться по своим комнатам что похоже мой вопрос застал егора врасплох ужин вкусно вкусно и все очень вкусно довольно теперь да что то нашел поспешила добавить я пока егор не ушел и да и нет неопределенность как всегда решил загадать мне еще одну загадку москвин посмотрел на меня поджав губы а потом вдруг схватил за руку и потащил к лестнице. Мое сопротивление не остановило его. Он выпустил мою руку лишь тогда, когда буквально силком усадил на кровать. Я молчала, пока он бегал в свою комнату, а потом вернулся с той самой тетрадью, инструкцией кукле, которая спасла вчера нашу жизнь. В этой тетради почти все записи имеют прикладной характер. Тут формулы, чертежи отдельных элементов, кстати, формула состава того самого полимера, из которого сделана кожа куклы. «Ну вот, тут». Он быстро перелистал страницы. «Слушай, если бы я осмелился. Преодолел себя, свой страх. Но скоро, уже совсем скоро, я знаю, что смогу. Смогу, смогу, смогу, потому что должен, обязан». «Как думаешь? О чем он пишет?» «Думаешь, отдались? о Далис? А почерк?» «Почерк Иволгина, смотри. Он передал мне тетрадь, страницы которой действительно были исписаны формулами и чертежами». Запись, как и в книге из библиотеки Сомова, была сделана на полях. Егор прав. Это почерк Иволгина. «Думаешь, кто-то мог подделать его почерк?» — спросила я. «Зачем? Его записи — сплошной винегрет из разных почерков. А о чем это говорит? О том, что не всему можно верить. А если сделать экспертизу? У него особенный почерк, такое ни с каким другим не спутаешь. Нет, тут надо отталкиваться от мотива». «Можешь изучить записи? Там еще пара таких тетрадей. Мне нужно уехать утром, но это только на один день». «Что опять? А если он снова?» «Не думаю», — перебил меня Егор. «Она хотела нас напугать? Ей это удалось. А значит, мы будем осмотрительнее». «Напугать? Ты серьезно? Да она нас убить хотела. И вообще, ты правда думаешь, что это Далис?» «Уверен», — вздохнул Егор, поднимаясь со стула. «Ты забываешь про мотив». Тогда чем моя версия хуже твоей? Мотив — месть. Убил неверную жену, детей, которых считал неродными, ну, кроме Яны. Подставил любовника. Раз кроме — значит, что-то не так с твоим мотивом. Но я согласен. Мотив — месть. А еще деньги. Может, расскажешь? Рано. Я пока сам не до конца понял, как. Что как? Как она это провернула? Опять она. Боюсь предположить. Ты продалис? «Реально думаешь, что писатель создал Далис, а она потом всех убила?» — усмехнулась я. «Да». «А со сроками ты ничего не напутал? Писатель не мог создать Далис, его убили раньше. И жену его, и детей». «Он создал Далис намного раньше», — спокойно ответил Егор и вышел. «Спокойной ночи!» — раздался его громкий голос, скрипнула кровать и погас свет настольной лампы. Я возмущенно надувала ноздри, Хотелось ворваться в его спальню и потребовать ответа, но я знала, это бесполезно. Если уж москвин не хочет говорить, ничто не сможет заставить его изменить решение. Я тоже погасила свет, и комната погрузилась во тьму. Казалось, поставленная москвиным загадка не даст мне уснуть, но я забылась сном неожиданно и быстро. Проснулась в 10, заглянула в комнату Егора. Кровать его была аккуратно заправлена, а на столе лежала стопка тетрадей с запиской. «Изучи пока». «Буду вечером, Егор». «Какая забота». Я отшвырнула записку обратно на стол, забрала тетради и спустилась с ними вниз. «Похоже, я сегодня дома одна». Ну, так и есть. Стол был сервирован на одного. Я положила рядом с тарелкой оладьи тетради и, подогнув под себя ногу, начала их пролистывать. Ничего интересного в них я не нашла, а ряды прыгающих кривых букв утомили меня. Я отложила тетради и пошла прогуляться. Погода стояла жаркая. Солнце парило нещадно, но все равно лучше, чем в четырех стенах записками сумасшедшего. Пройдя узкой улочкой вдоль лесочка, я направилась в сторону площади и вдруг увидела неподалеку Петренко. Он о чем-то разговаривал со старухой Патрикеевой. Я спряталась за широкий ствол березы, решив понаблюдать за ними. Как интересно, двое, кому являлась Далис, о чем-то болтают, скрываясь в тени деревьев. Долго сидеть в засаде мне не пришлось. Патрикеева отдала бывшему следователю какой-то сверток, и они попрощались. Петренко ушел, а вот старуха Патрикеева направилась в мою сторону. «Здравствуйте, прогуляться вышли», улыбнулась я. «Помните меня? Юля, журналистка. Мы с вами о семье Иволгиных разговаривали». «И правда, журналистка», махнула рукой Патрикеева и зашаркала дальше. «Не знала, что вы с Петренко друзья», пытаясь наладить диалог, пристроилась я рядом да какие друзья покосилась на меня старушка в долг брала вот отдала наверное хорошая пенсия у бывших следователей у меня папа в органах работал вот только до пенсии не дожил патрикеева остановилась не зная что ее больше смутило мое внезапное откровение или вопрос о деньгах хорошая не хорошая, а ежели в долг надо завсегда у него можно попросить «Доброй души человек Растянула я губы в улыбке, на что Патрикеева только усмехнулась. Я попрощалась с ней, решая, куда идти дальше, но так ничего и не надумав, повернула назад к дому. Прибралась, приготовила картофельную запеканку и все это время размышляла о мотиве преступника. «Что там говорил Егор? Месть и деньги». Конечно, на мстителя Петренко похож не был, но вот деньги у него явно водятся. То, что ему не заштамстить и мстить Иволгину, не говорит об отсутствии мотива. «Возможно, мы не все о нем знаем». Как ни крути, а Петренко со своей игроманией подходил на роль убийцы. И про интрижку отца с Ириной Волгиной он мог пронюхать. И будто совершенно случайно рассказал мне, что видел писательского монстра. А что, если он заплатил Патрикеевой за то, что она подтвердит его рассказ? И люк он вполне мог захлопнуть. Если Егор прав, и кто-то хочет нас напугать, то это наверняка Петренко». Мы явно мешаем ему своими расспросами. Правда, моя версия никак не вязалась с версией Егора, который был уверен, что все эти убийства — дело Рукдалис. Кругом шла голова, в которой рождались самые, казалось бы, бредовые версии. И самая безумная из них была связана с двойником, которого убили и похоронили вместо Иволгина. В этом случае все встает на свои места. И месть, и деньги, и безумие ему в помощь. Егор не прав, говоря, что Яна выбивается из уравнения. Если взять за основу идею идеальной женщины, тогда она прекрасно вписывается: красивое лицо и умная голова любимой дочери, которую Иволгин хотел увековечить в идеальном существе матери нового советского человека. Далис его самое совершенное творение. Он долго к этому готовился, все досконально спланировал. Его сумасшествие и вера сделали ее обряд идеальным. Интересно. Где настоящая Далис? Вечером вернулся Кирилл. Решив не мешать им сынгой, я быстро перекусила и уединилась в своей комнате, где меня ждала последняя, непросмотренная еще тетрадь. Завтра приедет Егор и потребует с меня ответ. При том, что он ничего не рассказывает мне о своих выводах, зато требовать умеет. Я улеглась под одеяло и, опёршись на локоть, чтобы страницы тетради попали в рассеянный круг света от настольной лампы, принялась читать. Разбирать корявые записи Иволгина, которые он делал в основном для своих игрушек, было неинтересно и даже скучно. Через полчаса у меня начали слезиться глаза, еще через пятнадцать минут заболела рука от неудобной позы. Я уселась спиной на подушке, но и это не помогло. Глаза закрывались сами собой, меня тянуло в сон. И как Егору не надоедает всю эту чепуху по десять раз перечитывать. Я вздохнула и, отложив тетрадь, потёрла пальцами переносицу, пытаясь сосредоточиться. Увы, тщетно. Моих усилий хватило на две минуты. Но я всё же постаралась встряхнуться и снова взяла тетрадь в руки. Она была исписана до середины. Дальше шли пустые страницы. Я перевернула тетрадь корешком вверх и потрясла. Потом бегло пролистала все страницы по одной до конца. Так и есть. Пара страниц в конце склеились. Я нехотя поднялась с постели и спустилась в кухню за ножом. Из спальни Сомовых доносились тихие голоса и смех. Я постояла, по-доброму завидуя семейной идиллии, но, вспомнив про нож, поднялась к себе. Осторожно вставила острый кончик лезвия между страницами и надрезала склеенный край. Потом еще немного и еще чуть-чуть, пока страницы не раскрылись. У меня заколотилось сердце, когда между двумя пустыми страницами я нашла третью с записями. Жадно пробежалась глазами по строчкам, но ничего не поняла. Листок был склеен из нескольких кусков, похоже, страницу сначала разорвали, но потом по какой-то причине снова склеили. Неужели что-то важное? Читать записи было сложно, строчки плясали. Начало одного предложения перескакивало в конец другого и наоборот. Часть слов, особенно на неровных стыках, разъела клеем. Понять смысл написанного оказалось нелегко, но по крайней мере интересно. Я достала из прикроватной тумбочки блокнот и принялась выписывать более или менее разборчивые слова и словосочетания, а потом выискивала их логическое продолжение. Похоже, что перевалило за полночь, так как в открытом окне появилась желтая, как кусочек сыра, половинка луны. Она быстро растолкала темноту по углам и в комнате стала заметно светлее. Из всего, что я смогла разобрать, несколько фраз меня не на шутку заинтересовали. Звучали они так. «Я прячу ее от глаз». «Иногда провожу там всю ночь. Глубоко в лесу. Никто не найдет. Я почти уверена, что это Иволгин писал о месте, где прячет Далис.